Молодая белокурая женщина на фотографии махала кому-то рукой. Фоном для нее служила ветряная мельница. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы разобрать, что это молоденькая девушка с наливными щеками и яблоками на снимке никто иная, как теперешняя Вероника Лизандер. «Эй, кори!» — вдруг позвал отец. «Давай-ка ты!» Он протягивал мне ручку. «Ведь в конце концов Рибель — твой пес. Тебе решать!» Что скажешь? Я онемел. Мне никогда в голову не приходило, что когда-нибудь мне придется принимать такое решение. Как тут сделать правильный выбор? Знаете что, сказал нам доктор Лизандер, скажу вам честно, я очень люблю животных. Иначе бы я не выбрал такую профессию. Я отлично знаю, что такое для мальчика его собака, но корень. Тебе нужно понять, что в том, что я тебе предлагаю, нет ничего плохого. Это обычное дело. Рибель очень страдает. Та боль... нравится. Откуда, я знаю. Наверняка можно сказать, что он умрет в течение следующего часа. Или двух. Или трех. Может быть, он протянет еще одну ночь. Я готов допустить, что Рибель чудом сумеет продержаться еще сутки. 24 часа. Ему это будет тяжело. Очень тяжело. Он не может ходить. Он едва дышит. Его сердце с трудом бьется. Он в глубоком шоке. Доктор Лизандер нахмурился, не замечая ничего определенного в моем лице. «Если ты любишь Рибели, Кори, если тебе хоть чуточку его жалко, ты должен помочь ему уйти. Он не должен понапрасну страдать». «Давай-ка лучше я подпишу, Кори, — проговорил рядом со мной отец. Такое решение не просто принять, я понимаю. Я могу?» «Взглянуть на него еще раз. Но только один. Я быстро. Всего на минутку. Конечно. Только не трогай его, хорошо? От боли он может укусить тебя, так что будь осторожен. Договорились?» «Да, сэр». Словно снова погрузившись в сон, я вернулся к созерцанию своих кошмаров. Рибель по-прежнему лежал на столе из нержавеющей стали и все так же дрожал. Он скулил и плакал. «Я был нужен ему». И его единственный глаз искал меня, хозяина, который один способен был избавить его от боли. Я заплакал. На этот раз слезы невозможно было удержать груди. Рыдания вырвались наружу во всю силу. Я упал на колени прямо на жесткий холодный кафель, уронил коленем голову и сложил руки. Крепко закрыв глаза, я принялся молиться, чувствуя, как слезы прожигают на моих щеках горячие дорожки. Не помню, что в точности я говорил в своих молитвах. Но о чем я просил, запомнил. Я умолял сильную руку спуститься из рая или прийти из земли обетованной и оградить моего пса от смерти, во врата которой он не был еще готов вступить. Пусть смерть остается в своих владениях. Пусть мой пес не услышит ее пронзительного визга, с которым она вожделеет наложить на него свои костлявые лапы. Я просил эту руку коснуться Рибеля и исцелить его, изгнать из него злой недуг и чудовищ, грызущих его внутренности, прогнать от него смерть, которая не нужна нам, как никому не нужен мокнущий под дождем нищий, как никому не нужна кучка неизвестных выбеленных временем костей на заднем дворе. Да, смерть голодна. Я слышал, как она облизывает свои острые зубы быстрым языком где-то в углу маленькой операционной, дожидаясь поживы. Но сильная рука израя способна заткнуть смерти рот она может выбить ее зубы и обратить ее в маленькую ничтожную тонкоскулящую тварь которую раздавит ногой любой малыш вот о чем я просил господа я молился от всего сердца я желал этого всем своим разумом Я чувствовал, как молитва исходит из каждой поры моего тела. Я молился так, будто каждый волос на моей голове был радиоантенной, и каждый из них трещал от разрядов, и мегамиллионно-ваттной силы крик мой разносился по всему космосу, достигая далеких ушей незримого, но всезнающего и всемогущего нечто, а может, ничто. Только ответь мне, и все. Я должен знать. Умоляю! Не помню, сколько я простоял так на полу, склонив голову, проливая слезы и молясь. Может быть, несколько минут, а может и дольше. Поднявшись, наконец, на ноги, я понял, что еще миг, я должен буду выйти туда, где меня ждали доктор Лизандер и отец, и там сказать им, что... Я услышал хрип, ужасный звук, с которым воздух, ворвался в разорванные, полные крови легкие. Я поднял голову и посмотрел на Рибеля. Я увидел, как пес собирает все силы, чтобы подняться. У меня на голове зашевелились волосы, а по спине пробежал холодок. Еще мгновение Рибель приподнялся на передних лапах и остался так, мотая головой из стороны в сторону. Он заскулил. Этот долгий, мучительный вой пронзил меня, словно кинжал. Повернув ко мне морду, Рибель ударил по столу хвостом всего один раз. В его единственном живом глазе появилась радость, а изуродованная сторона его черепа улыбнулась мне оскалом зубов. «Помогите!» — сам не свой заорал я. «Отец! Доктор лизендер Помогите! Скорее!» Спина Рибеля внезапно изогнулась с такой невероятной резкостью и силой, что я был уверен, что его позвоночник не выдержит подобной нагрузки и сломается, как тростинка. Я услышал странный шелест, похожий на шуршание сухой бумаги. После этого тело Рибеля конвульсивно сотряслось, и он упал на бок обратно на стол. И больше не двигался. Доктор лизендер бежал в комнату. Следом за ним отец. — Отойди от него, — приказал ветеринар и положил руку Рибелю на грудь. Потом приложил туда же стетоскоп и долго слушал сердце Рибеля потом приподнял веко здорового глаза собаки. Глаз закатился наверх, и виден был только белок. — Держись, напарник! — шепнул отец и взял обеими руками мои плечи. — Нужно держаться! — Ну что ж, — проговорил, наконец, доктор Лизандер, — думаю, что подписывать ничего уже не придется. — Нет! — выкрикнул я. — Нет! Папа, нет! — Давай-ка двигать домой, Кори. Уже самая пора. — Но, папа, я же молился! Я просил, я просил, чтобы он не умирал. Рибель не мог просто так взять и умереть. Он не мог поступить так со мной. Кори! Голос доктора Лизандера был тих, но тверд. Мне пришлось взглянуть на него сквозь пелену горячих слез. Рибель! Кто-то всклипнул. Звук был настолько неожиданным, что мы все вздрогнули, как будто в гулком, выложенном кафелем помещения, выстрелили из пистолета. Потом кто-то тяжело и хрипло вздохнул. Рибель повернул к нам голову. Из его ноздрей текла кровь и пена. Его здоровый глаз метался по сторонам, голова моталась из стороны в сторону, будто сознание его было затуманено долгим ужасным и тяжким сном. «Мне казалось, вы сказали, — начал отец. Но он умер!» Доктор Лизандер был откровенно потрясён Его глаза буквально расширили удивление. «Моя... Господи мой! Эта собака была мертва! Он жив!» — крикнул я. «Рибель, жив!» Меня переполняло неизмеримое счастье. «Он жив! Я же говорил вам!» «Это невозможно!» Потрясенно выдохнул доктор лизендер Он едва мог держать себя в руках, его пальцы тряслись. У него же остановилось сердце. У него остановилось сердце, и он не дышал. Он умер. Рибель попытался подняться на лапах, но у него не было для этого сил. Потом сильно икнул. Ничего еще не понимая, я подошел к своему псу и дотронулся до теплой ложбинки на его спине. Рибель задрожал. Потом, странно изогнувшись, припал щекой к стальному столу и принялся лизать сталь окровавленным языком, «Он не умрет, — уверенно сказал я. Слезы у меня кончились. Я молился, и смерть ушла от него. Я не могу. Я не в силах», — начал было доктор Лизандер, но больше не сказал ничего. Дело номер 3432 так и осталось лежать на столе ветеринара неподписанным. Рибель проспал всю следующую ночь и проснулся на другой день. Потом поспал еще и опять проснулся. Доктор Лизандер каждый час выслушивал его сердце, измерял температуру, а показания аккуратно записывал в журнал. Спустившись из кухни, миссис Лизандер спросила нас с отцом, не хотим ли мы подкрепиться чаем с яблочным пирогом, и мы послушно поднялись вслед за ней наверх в кухню. Я был совершенно спокоен. Во мне поселилась непоколебимая уверенность, Уверенность в том, что пока меня не будет рядом, мой пёс не умрёт. Отец выпил чашку чая, предложенную ему миссис Лизандер, а я запил свой кусок пирога Кока-Колой. Потом отец попросил у миссис Лизандер разрешения воспользоваться телефоном, позвонил маме и сказал, что, похоже, Рибел выживет, а мы скоро вернёмся домой». Мне велено было приготовить для Рибеля место в сарае Лизандеров, рядом с кухней. В этом сарае уже водилась кое-какая живность, в частности в клетках. Обреталась парочка птиц, в колесе без конца носился сурок. Из птиц там жили канарейка и волнистый попугайчик. Две другие птичьи клетки были пусты. Я спросила об этом миссис Лизандер, и та ответила, что очень любит сладкоголосый пенник канарейк и принесла пакетик птичьего корма. «Покормишь наших пациентов?» — спросила она. Я сказал что «да, конечно, покормлю». «Только давай им понемножку». Они еще не совсем оправились, но скоро им должно полегчать. «Кто их хозяева?» «Попугайчика принесла миссис Гровердин. А владелица канарейки...» «Правда она миленькая?» «Миссис Юдит Харпер». «Миссис Харпер?» «Моя учительница?» «Да, совершенно верно». Наклонившись вперед, миссис Лизандер стал разговаривать с канарейкой, сдавая языком тихие и щелкающие звуки. Тихие нежные трели, которые выводила жена ветеринара, показались мне очень странными, потому что лицо, производящее их, более всего напоминало лошадиную морду. Заметив, что в кормушке появился корм, канарейка принялась осторожно выбирать себе на завтрак семена. Ее зовут Колокольчик. — Привет, Колокольчик, ты мой ангел. У глотки есть канарейка по имени Колокольчик. Вот это да. В голове не укладывается. Больше всего на свете я люблю птиц, — говорила мне тем временем миссис Лизандер. Они такие доверчивые, так близки к Богу и так добрые и чистосердечны. Только посмотри на них, на моих крылатых друзей. Проводив меня обратно в гостиную, миссис Лизандер показала мне свою коллекцию из 12 фарфоровых птичек, аккуратно раздавленных расставленную на пианино. «Я привезла их с собой из самой Голландии», сказала она. «Сколько я себя помню, они всегда были со мной, эти маленькие птички. Они очень красивые. Они не просто красивые, они прекрасны. Глядя на них, я придаюсь приятным воспоминаниям. Я вижу Амстердам, каналы тюльпаны, тысячи тюльпанов, отчего весной склоны холмов словно в огне». Миссис Лизандер... Взяла в руку крохотную малиновку и указательным пальцем погладила ее алую грудку. Когда мы бежали, мне пришлось в спешке укладывать чемоданы, и мои птички сломались, разбились в дребезги. Но я склеила их снова, собрала каждую по кусочку. Я постаралась, видишь, кори, трещины почти незаметны. Миссис Лизандер показала мне вблизи, где птички разбились на кусочки и как она склеила их. — Я тоскую по Голландии, — проговорила она, — очень тоскую. — Может, вам стоит вернуться назад? — Вы когда-нибудь думали об этом? — Когда-нибудь, может быть, это станет возможным. Франция, я мы много говорим об этом. Мы даже купили проспекты туристических фирм. Но, тем не менее, то, что случилось с нами, нацисты и все эти ужасы... Жена ветеринара нахмурилась и осторожно вернула Малиновку на ее прежнее место между Иволгой и Калибри. Не все, однажды разбившиеся на части, удается так просто склеить снова. Я услышал собачий лай. Это был голос Рибеля, хриплый, но уже окрепший. Лай Рибеля доносился до нас через вентиляционное отверстие, поднимавшееся из подвала на цокольный этаж. И сразу после этого я услышал, как доктор Лизандер зовет нас. «Том, Кори, идите сюда, скорее!» Мы застали доктора Лизандера за очередным измерением температуры Рибелю в сотый или двухсотый раз. Рибель по-прежнему сонный, притихший, похоже, все еще собирался умирать. Измерив температуру и озадаченно покачав головой, доктор Лизандер принялся осторожно накладывать лечебную мазь на искалеченную морду Рибеля. Доктор придерживал при этом иглы с прозрачными трубками, по которым в тело Рибеля все еще текла прозрачная жидкость, какой-то укрепляющий раствор. «Я хочу рассказать вам кое-что о температуре этого пса», — сказал он нам. За последний час я измерил ему температуру четыре раза. Док Лизандер взял со стола свой журнал и прочитал нам столбики цифр. «Это неслыханно, совершенно неслыханно, что это означает?» — спросил отец. Температура тела Рибеля опускается. Медленно, но неуклонно. В течение последнего часа мне казалось, что температура стабилизируется, но это было временное явление. Полчаса назад началось новое снижение, гораздо ниже той черты, что бывает после смерти. Вот, взгляните сами. Господи, боже мой, ахнул отец. Так он совсем холодный. Вот именно. том «Млекопитающие не могут существовать при такой температуре тела. 66 Это слишком мало! Это совершенно невозможно!» Я дотронулся до носа собаки. Он был ужасно холодный, непривычно, невероятно холодный. Мягкая шерсть Рибеля стала жесткой и колючей. Его голова медленно повернулась, и единственный утелевший глаз отыскал меня. Он начал вилять хвостом, хотя это и требовало видимого усилия. Потом его язык выскользнул наружу из ужасной раны на морде, превратившейся в неподвижную, вечно улыбающуюся маску, и лизнул мою руку. Так вот этот язык был холоден, как могильный камень. Но Рибель все еще был жив. Рибель остался в доме дока Лизандера и пробыл там несколько дней. За это время мистер лизендер зашил рибелю рану на морде, сделал кучу уколов антибиотиков и хотел было ампутировать искалеченную лапу, но рибель неожиданно начал изменяться. Белая шерсть на лапе рибеля выпала, а на свет появилась мертвая серая кожа. Заинтригованный переменами доктор Лизендер решил повременить с ампутацией, наложив на лапу шину и стал наблюдать. На четвертый день интенсивного лечения, которое проводил док лизендер у рибеля начался кашель, Потом его стало рвать, и у него отрыгнулся кусок мёртвой плоти с кулак величиной. Доктор Лизандер положил кусок плоти в банку с формалином и показал мне и отцу. По словам доктора, это было мёртвое лёгкое рибеля которое протнули осколки рёбер. Но пёс всё ещё был жив. С самого дня трагедии каждый день после школы я ездил на ракете к доку Лизандеру, чтобы проведать моего пса. Каждый день док Лизандер встречал меня с новым удивлением на лице, и каждый день у него было для меня что-то новое. То Рибель отрыгнул кусочки костей, которые могли быть только осколками его раздавленных рёбер, то из разбитой челюсти выпали зубы все до одного, то повреждённый глаз в один прекрасный день выкатился из глазницы, словно белый фарфоровый шарик. Сначала Рибель несколько раз поел немного мяса и полокал воды, и газеты которыми было выстелено дно его клетки, постоянно были измяты и пропитаны кровью. Через несколько дней Рибель совсем перестал есть и почти прекратил пить воду. Он отказывался даже смотреть на еду, какие бы лакомства я ему не приносил и чем бы не соблазнял. Свернувшись клубком в углу клетки, он все время разглядывал что-то, находившееся у меня за спиной над правым плечом. Я понятия не имел. Что могло так привлечь его внимание? И с ума сходил от беспокойства, думая о переменах, происходивших с моим приятелем. Он мог часами лежать неподвижно, словно провалившись в сон с открытым глазом, внимательно смотря проносившиеся в пустом воздухе сны. Он не реагировал даже тогда, когда я щелкал у него перед носом пальцами. Иногда... Каждый раз неожиданно, вырываясь из странного ступора, Рибель принимался лизать мои руки своим мертвенным языком и тихо скулить. Он дрожал, плакал. Он был ужасно несчастным. А потом снова впадал в свой туманный ступор. Но Рибель все еще жил и не собирался умирать. — Кори, я хочу, чтобы ты послушал сердце Рибеля, — сказал как-то док Лизандер и дал мне стетоскоп. Прислушавшись, я различил медленный, ужасно тяжелый и затрудненный удар — тук, потом новое — тук. Сердце моей собаки. Звук дыхания Рибеля напомнил мне скрип старой двери в заброшенном доме. Его тело было ни холодным, ни теплым. Он просто был жив, и все тут. После того, как я послушал сердце Рибеля, Док Лизандер взял игрушечную мышь, завел ее, потом поставил на пол клетки и отпустил. Мышь принялась бегать взад и вперед перед носом у Рибеля, и все это время я слушал стук его сердца через стетоскоп. Рибель слабо повилял хвостом. Ритм ударов его сердца при виде мыши не изменился ни на йоту. Создавалось впечатление, будто в груди Рибеля работает на малых оборотах машина, какой-нибудь механический насос, который не останавливается ни днем, ни ночью и не повышает своего напора ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило во внешнем мире. Сердечный ритм моего пса напоминал ритмичную работу холодной машины, живущей в полном одиночестве, в кромешной тьме, не знающей ни цели, ни радости существования. Я очень любил Рибеля. Но этот стук пустого сердца. Я сразу же возненавидел. Потом мы с доком Лизандером вышли на крыльцо и посидели немного в тепле октябрьского вечера. Я выпил стакан Кока-Колы и съел кусок фирменного яблочного пирога миссис Лизандер. На докторе Лизандере был синий кардиган на золотых пуговицах. К вечеру похолодало. Сидя в кресле-качалке и глядя на золотые холмы, он сказал... Все это выше моего понимания, Кори. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Никогда! Я думаю подробно описать этот случай и послать статью в журнал, хотя там мне, скорее всего, никто не поверит. Сложив руки на груди, он подставил лицо последним лучам заходящего солнца. «Рибель умер, корей! Это медицинский факт!» Я молча сидел и смотрел на Дока Лизандера, медленно слизывая сладкий сироп с верхней губы. «Рибель умер», — повторил доктор. «Наверное, тебе это непонятно, потому что это еще более непонятно мне самому. Рибель ничего не ест и совсем не пьет воды. Его тело настолько охладилось, что в таких условиях все внутренние органы давно должны были отмереть. То, что у него бьется сердце, это можно сравнить с магнитофонной пленкой, склеенной в кольцо и проигрывающей один и тот же фрагмент с одинаковым ударом сердца». Немедленным и небыстрым, просто постоянным и неизменным при любых обстоятельствах, неживым. Его кровь, а точнее сказать то, что мне удалось выжить из его вен, — это сплошной яд, отрава. Он тащает день ото дня, разлагается, но при этом продолжает жить. «Ты можешь это объяснить, Кори?» «Да», — ответил я про себя. В своей молитве я прогнал от него смерть. Вот в чем все дело. Но я промолчал и не сказал ничего. «Ну, ладно. Тут какая-то тайна, не поддающаяся моему пониманию», — проговорил доктор Лизандер. «Из тьмы незнания мы вышли. Во тьму незнания мы уйдем». Последние слова, сложив руки на груди и мерно покачиваясь в кресле, он произнес, похоже, для самого себя. «И неважно, о ком идет речь» о человеке или животным Мне не нравился такой разговор. И то, к чему клонит доктор Лизандер. Мне страшно было думать о том, что Рибелю становится все хуже и хуже, что его шерсть выпадает, что от него остаются только кожа до да кости, что он ничего не пьет и не ест, и тем не менее никак не умирает. Я не мог даже думать о пустом и бессмысленном звуке ударов его сердца, так напоминающем стук часов в доме, где никто не живет. Чтобы отделаться от этих мыслей, я сказал... Отец рассказывал мне, что вы стреляли в фашистов. — Что? — переспросил док Лизандер, испуганно оглянувшись на меня. — Отец сказал, что вы стреляли в фашистов и даже убили одного или двух. Повторил я. — В Голландии. Отец сказал, что вам пришлось стрелять в упор, и вы видели каким было лицо этого немца. Док Лизандер не торопился с ответом. С минут он помолчал. Мне стало неловко. Я вспомнил, что, кроме всего прочего, отец просил никогда не расспрашивать доктора Лизандера ни о чем таком, не заводить с ним разговоры о войне и его прошлом в Европе, потому что доктор Лизандер не одобрял разговоры об убийствах. «Что до меня?» то все, что я знал о войне, сводилось к похождениям сержантов Рока и Сандерса, человека-галанта. Все мои представления о полях сражений были почерпнуты из телевизионных шоу да приправлены картинками из комиксов. — Да, — наконец ответил доктор лизендер Я находился от него всего в паре шагов. — Господи, — вздохнул я, — вот уж, наверное, страху бы натерпелись. То есть я хотел сказать... На вашем месте я бы наверняка испугался. Да, я тогда тоже испугался, очень сильно испугался. Мне было по-настоящему страшно. Этот немец ворвался ко мне в дом. У него был автомат, а у меня, чтобы защититься, был только пистолет. Немец был очень молод, юноша, почти мальчик. Ему было лет 15-16. Такой светловолосый, голубоглазый юнец из тех, что обожают парады. И я застрелил его. Он упал сразу же. Доктор лизендер продолжал мерно покачиваться в кресле. Никогда раньше я не стрелял из пистолетов живого человека. Перед дверью нашего дома на улице было много фашистов, может быть, десяток. В любой момент они могли ворваться в дом. Что еще мне оставалось делать? «Значит, вы герой?» — спросил я. Доктор Лизандер невесело улыбнулся. «Нет, никакой я не герой. Просто я сумел выжить, вот и все». Я смотрел на то, как его руки стискивают и отпускают ручки кресла. Его пальцы были короткими и тупыми, и напоминали мощный хирургический инструмент. Все мы до смерти боялись фашистов. Все были очень напуганы. Блиц-крик, коричневые рубашки, «Waffen-SS Luftwaffe» — в этих словах был подлинный ужас. От этих звуков леденело сердце. Через несколько лет после войны я встретил немца. Во время войны он был нацистом, настоящим нацистом, настоящим чудовищем. Подняв голову к небу, доктор лизендер посмотрел на стаю птиц, пересекавших небосвод с запада на восток. Я долго присматривался к нему, изучал, и в конце концов понял, что это просто человек, не более того. Обычный человек. Те же самые зубы, что и у меня. От него еще пахло потом, и у него была перхоть. Никакой не супермен, обычный слабый человек. Я рассказал ему, что был в Голландии в 1940 и видел, как немцы захватили страну. Этот бывший нацист ответил мне, что никогда не бывал в Голландии, а после он попросил у меня прощения. И вы простили его? Простил. Хотя многие мои друзья были раздавлены фашистским сапогом. Не прошло и двух лет после войны, как я простил одного из этих исчадий ада потому что он был простой солдат и исполнял приказы. В характере немцев есть понятие железной необходимости кори Они беспрекословно исполняют полученный приказ, даже если им приказывают идти прямо в огонь. О, да, конечно. Я мог дать этому человеку пощечину и был бы прав. Я мог плюнуть ему в лицо и обругать его. Я мог задаться целью и натравить на него полицейских и травить его до тех пор, пока тюрьмы не загнали бы его в могилу. «Но я не зверь. Что было, то прошло. И нечего зря вырошить прошлое. Ты согласен со мной?» «Да, сэр». «А теперь пойдем и посмотрим, как там Рибель. А то мы совсем о нем забыли». Доктор хрустнул коленями, поднимаясь из кресла, повернулся и пошел к сараю. Я отправился следом. Прошло еще немного времени. Наступил день, когда мы с доктором Лизандером решили, что Рибеля можно забирать из лечебницы, потому что держать его там больше не было смысла. Рибель возвращался. За ним должен был приехать отец, чтобы отвезти нас с ним в пикапе. Я по-прежнему любил своего пса. Несмотря на то, что его шерсть по большей части выпала и сквозь проплешины просвечивала серая кожа. Несмотря на то, что его череп был весь покрыт шрамами, изуродован и раздавлен что его сломанная нога так и не восстановила свою форму и была тонкой и кривой, как веточка. Мама наверняка не решится подойти к Рибелю. Таким он стал страшным. Отец наверняка снова заведет разговор о том, что Рибеля нужно усыпить, чтобы он дальше так не мучился. Но мне невыносимо было это слышать и даже думать об этом. Рибель был мой пес, и он все еще был жив. Рибель совершенно ничего не ел, ни крошки. За последние дни он не выпил ни капли воды. Все время он сидел в своей клетке, потому что из-за своей изуродованной лапы он едва мог передвигаться. Мне ничего не стоило пересчитать его ребра, все до единого. Это было вдвойне страшно, потому что под пергаментной кожей можно было различить сломанные концы ребер. Я снова буду приходить днем из школы, и Рибель будет приветствовать меня, поднимая в мою сторону голову. Его хвост несколько раз двинется из стороны в сторону. Я покормлю его и выгуляю а потом приглажу шерсть. Стоило честно признаться, что от ощущения мёртвой плоти под рукой у меня мурашки бежали по спине. После чего Рибель снова впадёт в прострацию. Я всё равно, что останусь один. Так будет продолжаться до тех пор, пока мой пёс снова ненадолго не вернётся к действительности, на какие-нибудь пять минут. Мои приятели все как один скажут, что Рибель так и не оправился после аварии. Он все еще здорово болен, и что лучше бы его усыпить. В ответ я спрошу, как бы они отнеслись к тому, если бы кто-то из них заболел, и их усыпили бы, чтобы не возиться. И тогда они сразу заткнутся. Вот так к нам в дом пришел призрак. Приближался Хэллоуин. На полках у Вулварта появились картонные коробки с шелковыми маскарадными костюмами и пластиковые маски блестящие повязки на голову и резиновые тыквы, ведьмины шляпы и резиновые пауки на капроновых паутинках. В прохладном воздухе возникло странное пугающее ощущение. Над холмами повисла гнетущая тишина. Вокруг нашего дома бродили призраки, собираясь силами для того, чтобы в волю порезвиться в Октябрьских полях и поболтать с теми, кто согласится их слушать. Из-за моего повышенного интереса к различным чудовищам мои приятели и даже родители – пребывали в полной уверенности, что Хэллоуин — мое любимое время года. Они были правы, хотя и ошибались в причинах моей любви. По их мнению, в Хэллоуин я выпускал на волю скелеты шкафа, отпускал на волю ночные страхи, ненадолго устанавливая мир с завернутыми в белые простыни привидениями, обитавшими в покинутом доме на Ведьминском холме. Но все было не так. Они ошибались. Все, что я чувствовал в те дни приближения Хэллоуина, это притихший октябрьский воздух, в котором собирались на шабаш не десятицентовые гоблины, но неведомые могущественные силы. Эти силы невозможно было объять разумом обычного человека, у них не было названия. То был не садник без головы и не воющие на луну оборотни или скалищие зубы вампира. Эти силы были древние, как мир, и абсолютно чисты в своих словах, зле или добре, составляющих их неотъемлемую сущность. Вместо того, чтобы искать под своей кроватью гремлинов, я видел ночные армии, точившие мечи и топоры, и острившие наконечники пик, пригодных для того, чтобы помериться силой с клубящейся туманной мглой. Воображение рисовало мне шабаш на лысой горе во всей его неприкрытой дикости и отчаянной ярости, прервать которой способен лишь хриплый крик петуха, возвещающий о приходе рассвета. Демоны в ненависти, печальном презрении и разочаровании все как один отворачивали укрытые капюшонами лица от восходящего солнца и разбредались по своим смердящим норам, вступая в такт гимну хор светлейших. Я видел влюбленных, чьи сердца неизменно были разбиты, которые старались держаться в тени брошенных рыдающих сирот, и женщину в белом, которая хотела только одного добра незнакомцу. И вот в один из таких тихих и прохладных вечеров, в преддверии Дня Всех Святых, я пришел к загончику Рибеля и увидел, что там кто-то стоит. Рибель спокойно сидел у задней стены. Его истерзанная шрамами голова была склонена набок Не отрываясь, он глядел на одинокую фигуру, стоявшую напротив за металлической сеткой. это маленькая фигура — мальчик. Я сразу узнал его. Казалось, разговаривала с моим псом. Я даже различил негромкое бормотание. Прикрывая за собой дверь, я неосторожно скрипнул петлями. Подскочив на месте, испуганный мальчик сорвался с места и бросился в лес, словно перепуганный кот. «Эй!» — крикнул я ему вслед. «Подожди!» Он и не думал останавливаться. Он несся по палой листве, будто испуганная лань, не производя ни шелеста, ни звука. Лес расступился перед ним и принял его в свои объятия. Под порывами ветра о чем-то переговаривались деревья. Поднявшись, Рибель обошел кругом свой загончик, приволакивая искалеченную лапу. Он остановился около меня, лизнул мою руку своим мертвенно-холодным языком и ткнулся мне ладонь носом, скорее напоминавшим кусок льда. Подняв ко мне морду, он попытался облизнуть мне лицо. Но я был не в силах дальше это выносить и отвернулся от запаха мертвичины, исходящего у него из пасти. Рибель покорно вернулся на свое место. Не прошло и минуты, как он снова впал в свой привычный транс, его взгляд замер на чем-то находящемся у меня далеко за спиной, чего я не смогу увидеть никогда. Несколько раз слабо вильнув хвостом, он коротко проскулил. Я понял, что замерзаю, и, оставив Рибеля одного, вернулся в дом. Той же ночью я проснулся от мучительного стыда за то, что не позволил Рибелю лизнуть меня в лицо. Это была одно из тех знакомых всем нам непереносимых переживаний, которые начинаются где-то в груди и постепенно поднимаются к горлу, встают там комком и не дают возможности свободно жить. Я отказал в ласке своему псу просто так, необъяснимо и жестоко. В своем эгоизме я молитвой прогнал от него смерть. Теперь он продолжает существование между нашим миром и миром потусторонним, непрекаянный и бесприютный и здесь, и там. Я отказал ему. А ведь все, чего он хотел — выразить свою преданность, лизнуть в лицо. В полной темноте, поднявшись с постели, Я натянул на голое тело свитер и вышел на улицу через заднюю дверь. Я поднял руку, чтобы включить на кольце свет, но, услышав короткий лай Рибеля, донесшийся из сарая, замер в темноте. За несколько лет я отлично изучил повадки Рибеля. Я понимал смысл и значение любого его рычания, поскуливания и лая. Любое движение его уха или хвоста были для меня знаком вопроса или восклицания. Я сразу же узнал этот его лай что был счастливый лай, радостный и веселый лай, которого я не слышал с тех пор, как Рибель умер и снова воскрес. Медленно и осторожно я прикрыл заднюю дверь. Замерев в темноте перед противомоскитной сеткой, я прислушивался к происходившему на улице и в сарае. Я слышал подвывание ветра, я слышал скрип последних осенних цикад, самых несгибаемых скрипачей. Я слышал, как Рибель еще раз радостно гавкнул. «Хочешь быть моей собакой?» — услышал я голос маленького мальчика. Мое сердце сжалось. Кем бы он ни был, он старался вести себя как можно тише. «Я очень хочу, чтобы ты стал моей собакой», — повторил мальчик. «Ты такой хороший!» «Из своего укрытия я не мог видеть ни Рибеля, ни мальчика, разговаривавшего с ним». Я услышал стук двери загончика и понял, что Рибель скачет и ставит лапы на сетку, так же, как он делал раньше, в лучшие времена, когда к его клетке подходил я. Мальчик снова что-то зашептал Рибелю. Я не мог различить ни единого слова. Но к тому времени я уже точно знал, кто такой этот мальчик и откуда взялся. Я открыл сетчатую дверь. Я постарался сделать это как можно осторожнее чтобы не скрипнуть петлями. Тихий скрип скрылся за стрекотанием цикад. Но все, что мне удалось увидеть, было тенью опрометью бежавшего к лесу мальчика, в чьих вьющихся рыжеватых волосах поблескивала луна. Ему было всего восемь лет. Ему было восемь лет три года назад. И он останется таким навеки веки вечные. «Карл — Карл! — крикнул я ему. — Карл Белвуд! Это был тот самый мальчик, что жил когда-то, В самом конце нашей улицы приходил поиграть с Рибелем, потому что его мама не разрешала ему завести собственную собаку. Это был тот самый мальчик, который задохнулся от дыма в своей постели во время пожара, начавшегося от искры в неисправной электропроводке. Теперь он спал на Полтер-Хилл под тяжким надгробным камнем с надписью «Нашему любимому сыну». «Карл, постой!» — крикнул я. Мальчик оглянулся на бегу. На мгновение я заметил его бледное лицо, перепуганные глаза, в которых блеснул загнанный лунный свет. Мне показалось, что он не добежал даже до опушки леса. Его просто не стало. Как будто никогда не было. Беспокойный скулярибель снова принялся окружить по клетке, мучительно волоча за собой искалеченную лапу. Время от времени он смотрел на лес с тоской любовью, которых я не мог больше вынести. Я остановился перед дверью загона. Задвижка в моей руке была холодна. Рибель был моей собакой. Моей собакой! На заднем крыльце вспыхнул свет. Заспанный отец спросил, «Кто это тут кричал, кори?» Торопливо выкручиваясь, я ответил, что услышал, как кто-то возится в мусорных бачках. События последних недель лишили меня возможности свалить всю вину на Люцифера, потому что несчастная обезьянка погибла. В начале октября ее выследил и застрелил из дробовика джазист Джексон. Заряд крупной дроби буквально разнес Люцифера в клочья. Люцифер, видите ли, повадился лакомиться спелыми тыквами с участка Джексонов. За тыквами ухаживала жена джазиста, и тот не смог простить такой ночному грабителю. Я сказал, что в наших бочках наверное, хозяйничал опоссум. Утром за завтраком я не смог проглотить ни кусочка. В школе мой сандвич с ветчиной так и остался нетронутым. Дома за обедом я долго ковырял вилкой бифштекс, но так и не решился его отведать. Мама пощупала ладонью мой лоб. — Голова нормальная, температуры нет, — сказала она. — Но вид у тебя все равно какой-то скислый. — Что с тобой, Кори? Мама всегда говорила «скислый» на манер южан. — Как ты себя чувствуешь? — Хорошо, — ответил я. «Кажется. В школе все в порядке?» — спросил отец. «Да, сэр. брендлины больше не пристают?» «Нет, сэр. Но что-то все-таки случилось, верно?» — продолжила допрос мама. Я ответил им молчанием. Говорить было нечего. Родители читали мои мысли с такой же легкостью, как проезжающий по дороге читает сорокафутовый транспарант «Посетите Рок-Сити». «Хочешь поговорить?» Я, подняв голову, я поглядел на нашу старую кухонную люстру, такую уютную, привычную. За окном на улице стояла темень. Ветер шелестел ветвями вязов, лик луны скрылся за облаками. «Я натворил тут кое-что», — продолжил я, торопясь выговориться, прежде чем слезы стиснут мне горло и зальют щеки. «Кое-что плохое». Я рассказал родителям, как вымолил для Рибеля жизнь и прогнал от него смерть, и как теперь об этом сожалею. Я поступил необдуманно и дурно, потому что смерть для Рибеля, страдавшего от невыносимых ран, стала бы избавлением. Если бы я запомнил Рибеля таким, каким он был, веселым и игривым, с радостными блестящими глазами, так было бы лучше для всех, а теперь мне осталось лишь полумертвое тело, которым теплилась жизнь лишь благодаря моему эгоизму. Мне было жаль, что все так вышло. Я хотел бы повернуть время назад, но это было не в моей власти. Я поступил дурно, и теперь мне было ужасно стыдно. Пальцы отца все крутили и крутили чашку с кофе. Это помогало ему сосредоточиться, разобраться во всем, все разложить по полочкам, когда о стольком нужно было подумать. «Я понимаю тебя». Никаких других слов. Я не ждал от него. К счастью, в этом мире нет ничего такого, что нельзя исправить. Все, что для этого нужно, это наше желание. Хотя иногда это дается с большим трудом. Иногда для того, чтобы исправить ошибку, нужно многим поступиться, вытерпеть боль. И тем не менее, ты все равно должен сделать это, потому что иного пути. «Нет». Взгляд отца остановился на мне. «Ты знаешь, что нужно сделать?» Я кивнул. «Нужно отвезти Рибеля обратно к доктору Лизандеру». «Я тоже так думаю», — кивнул отец. «Мы решили, что на следующий день так и сделаем. Той же ночью, в поздний час, я достал кусок гамбургера, который припас для Рибеля. Этот гамбургер порадовал бы всякую собаку». Я от души надеялся, что Рибелю понравится мясо, но он только понюхал гамбургер и, снова отвернувшись, уставился в лес, будто дожидаясь кого-то, кто вот-вот должен был оттуда появиться. У моей собаки с недавних пор появился другой хозяин. Я немного посидел вместе с Рибелем, ежись на холодном ветру, пронизывавшим до костей и его, и меня. Где-то в глубине горла у Рибеля зарождался и умирал тихий, скулящий звук. Я гладил его по голове, и он позволял мне делать это, но на самом деле находился где-то далеко. Я вспоминал, каким он был веселым щенком, сколько в нем было безудержной энергии, как неутомимо гонял он желтый мяч с маленьким колокольчиком внутри. Я вспоминал, как мы частенько гонялись друг за другом, и как истинный джентльмен-южанин Рибель всегда уступал победу мне. Я вспоминал, как вместе мы летали летом над холмами, Все это теперь хранилось лишь в моей памяти, но, несмотря на это, было гораздо правдивей, самой правдивой правды. Я поплакал. Да что там, я ревел, как корова. Потом, поднявшись на ноги, я повернулся к лесу. — Ты здесь, Карл? — спросил я. Конечно, никто не ответил мне. Карл всегда был очень стеснительным мальчиком. — Я согласен отдать тебе рибеля, слышишь, Карл? — сказал тогда я. «Ты слышишь меня?» Ответа не было. Но Карл слышал меня. Я знал это точно. «Можешь прийти и забрать его, слышишь, Карл? Я хочу, чтобы у Рибеля был настоящий хозяин, которого он будет любить». В ответ тишина. Молчаливая, внимательная тишина. «Рибель любит, когда его чешут за ухом», — продолжил я. «Карл», — снова позвал я, — «ты ведь сумел пережить тот пожар, верно?» И выжил а рибель он тоже станет таким как был раньше только шелест ветра в ответ шелест ветра и все больше ничего я ухожу сказал тогда я и больше сегодня не буду выходить сказав это я оглянулся на рибеля он не сводил взгляд с леса и время от времени тихо вилял хвостом Я вернулся в дом, тщательно запер за собой дверь и выключил на крыльце свет. Далеко за полночь меня разбудил счастливый лай рибеля. Я не стал подниматься с кровати, потому что знал, что увижу, если выйду на заднее крыльцо и взгляну на собачий загончик. Лучше пускай они познакомятся друг с другом наедине. Я не стану их беспокоить. Я перевернулся на другой бок и снова погрузился в сон. На другой день, когда мы снова приехали к ветеринару, Отец и доктор Лизандер позволили мне немного побыть с Рибелем. Они знали, что нам нужно попрощаться. Он облизал мне лицо своим холодным языком. Я погладил его по изуродованной голове и почесал за остатками уха, понимая, что это не может продолжаться вечно. Доктор Лизандер уже приготовил форму, которую нужно было подписать, прежде чем все будет кончено. И отец держал наготове ручку, которой я должен был поставить свою решительную подпись. «Отец — Отец? — спросил я. Рибель ведь мой пёс. Мой отец всё понял. Да? По-другому и быть не может, — ответил он. И протянул мне ручку. И я подписал дело номер 3432. И, оставив его на столе доктора, мы с отцом уехали домой, а Рибель остался у доктора лизендера Когда мы вернулись, я сходил в сарай взглянуть на собачий загончик. Он показался мне ужасно маленьким. Уходя из сарая, Я оставил дверь загонщика. открытой Глава 6 На перегонки с мертвецом. В конце октября отец купил мне велосипедную проволочную корзину, которую мы прикрепили к ракете. Поначалу мне казалось, что велик с корзиной — это круто. Так продолжалось до тех пор, пока мне не дали понять, что корзина нужна для того, чтобы выполнять разные мамин распоряжения и помогать ей. Примерно в то же время мама прилепила к доске объявлений у церкви бумажку, в которой было написано, что у Мэкинсонов всегда можно купить свежую домашнюю выпечку, сдобу, торты, пирожные и прочее. Точно такое же объявление мама повесила у парикмахерской. Вскоре начали поступать первые заказы, и не прошло и нескольких дней, как мама по локте перепачкалась в муке, яйцах и сахарной пудре, с головой уйдя в работу. Как я скоро выяснил, причиной таких перемен в нашем быту было то, что отцу сократили рабочие часы в молочной, наши доходы уменьшились, и нам пришлось искать новые пути для заработков, хотя все это вроде бы меня и не касалось. Дела зеленых лугов шли из рук вон плохо, заказов существенно поуменьшилось. Многие клиенты зеленых лугов, покупавшие продукты в молочной, с незапамятных времен решили, что подобные услуги им больше не нужны. Причиной стал новый супермаркет, с недавних пор появившийся в Юнионтауне. Двери супермаркета были открыты под аккомпанемент духового оркестра колледжа Адамс прошедшего маршем по улицам города. Громадина супермаркет под названием «Деликатесы от большого поля» без труда мог поглотить наш малюсенький пигли-вигли, подобно тому, как кит глотает спасательную шлюпку. В супермаркете имелись секции для всего, что только способен представить себе истинный гастроном. Молочная секция представляла собой отдельное государство в государстве, а собственно молоко, как и было предсказано, продавалось в полупрозрачных пластиковых бутылках, которые не нужно было мыть и возвращать в магазин. Пластиковые бутылки были баснословно дешевы, и в связи с этим большой поль продавал молоко по таким ценам, от которых зеленые луга затрещали по швам. Перемены в бизнесе привели к тому, что обычный маршрут моего отца становился все короче и короче. Людям пришлись по нраву нововведения супермаркета вообще и новые пластиковые бутылки с молоком в частности, бутылки, которые можно было, не задумываясь, выбрасывать. Кроме всего прочего, большой поль был открыт до восьми часов вечера, что само по себе было неслыхано. Водрузить корзину на ракету было равносильно тому, как использовать вольных морских альбатросов для доставки почты, но я стойко перенес все беды. Я исполнял свои обязанности и день за днем развозил пирожные и сдобу нашим клиентам, чувствуя, как время от времени ракета подо мной сжимается в безмолвном протесте, тем не менее покорно продолжая осторожно нести своего седока. Ни один пирожок ни разу не упал у нас за все время нашего совместного труда. Чтобы отблагодарить доктора Лизандера за то, что он уделил Рибелю столько внимания, мама решила специально испечь для него и его жены пирог с тыквой, который удавался у нее лучше всего, и угостить их бесплатно. Когда пирог был готов, она положила его в коробку, перевязала коробку веревочкой, и, положив коробку с пирогом в корзину ракеты, я покатил к дому доктора Лизендера. По пути к дому ветеринара я встретил братьев Бренлинов. Гочи поприветствовал меня легким кивком головы, а Гордо, на ободранной Люцифером голове, которого все еще красовалась повязка, метнулся в ближайший переулок, мелькнув, как черная молния. Добравшись до цели, я слез с велосипеда, поднялся на крыльцо ветеринара и постучал в дверь. Через минуту мне открыла миссис Лизандер. — Вот, мама испекла это специально для вас и доктора, — сказал я, вручая ей наш подарок. Это пирог с тыковой. — О, как это мило! Миссис Лизандер взяла у меня из рук коробку и осторожно понюхала ее. — Боже мой, ведь это со сметаной? — Нет, только сухое молоко, так мне кажется. Я знал это наверняка. На кухне у мамы было полно банок из-под сухого молока «Пэтмилк». Мама только что его испекла. Он очень свежий. «Передай маме, что я очень благодарна ей. Она очень добра. Но, Корик, к несчастью, ни я, ни мой муж не едим молочных продуктов. На молоко и все молочное у нас с ним аллергия». Миссис Лизандер смущенно улыбнулась мне. Благодаря аллергии мы и познакомились. Мы встретились в клинике в Роттердаме. В то время у нас обоих были красные распухшие лица. Извините, миссис Лизандер, мне очень жаль. Но ни я, ни мама ничего об этом не знали. Тогда, может быть, вы кому-нибудь отдадите этот пирог. Моя мама печет отличные пироги с тыквой, самые лучшие. Все об этом знают. Я уверена, что лучше этого пирога не сыщешь на всем свете. Прекрасный пирог. пыля красный Вот как сказала миссис Лизандер. Стоит мне оставить пирог на кухне, как Франц обязательно доберется до него ночью и отведает кусочек, он у меня настоящий сластенок. Он не выдержит такого соблазна. А потом дня на два или натри покроется сыпью и будет весь чесаться и не сможет надеть вообще никакой одежды. Так что лучше он даже не услышит запаха этого пирога, иначе он будет ходить голый как этот Вернон Такстер. Представив дока Лизандера в костюме вернана я рассмеялся. «Хорошо, мэм. Я отвезу пирог обратно. Мама придумает, как с ним поступить. Я попрошу ее сделать для вас что-нибудь другое, без молока. В этом нет необходимости. Она и так была достаточно добра к нам». Я кивнул, но задержался в дверях, потому что вспомнил кое-что, о чем хотел спросить доктора Лизандера. «Что-то еще, коре — спросила меня миссис Лизандер. — Могу я увидеть доктора? — Всего на минутку, я не задержу его надолго. Он только-только прилег отдохнуть. Он опять всю ночь слушал музыку по радио. — Он слушает радио по ночам? — Да, специально для этого он купил себе коротковолновый приемник. Иногда Франц почти до рассвета слушает иностранные радиостанции. — Может быть, мне что-нибудь ему передать? — Э-э... Лучше я сам поговорю с ним когда-нибудь потом. Я хотел спросить у дока Лизандера, только не нужен ли ему помощник для дневной работы. За последнее время, наблюдая за работой доктора Лизандера, я проникся к нему уважением, решив, что служба ветеринара — очень важное занятие. По сути дела, ничего не мешало мне быть одновременно и ветеринаром, и писателем. Потому что ветеринары всегда будут пользоваться спросом, точно так же, как никогда в нашем мире не упадет спрос на молочников. «Я как-нибудь еще зайду», — сказал я миссис лизендер И, повернувшись, упаковал обратно коробку с тыквенным пирогом в корзинку ракеты. Потом сел в седло и покатил к дому. По дороге обратно я крутил педали лениво и задумчиво. Ракета вел себя немного нервно, но я отнес его беспокойство насчет неудобной корзинки, портившей его скоростные формы, от которой ему, наверное, становилось так же тоскливо, как гончий от ошейника. Солнце пригревало и холмы сверкали осенней позолотой. Через неделю листва в лесах станет коричневой, хрупкой и умрет окончательно. Стоял один из чудесных осенних дней, когда, оглядываясь по сторонам инстинктивно, ощущая, что торопиться никуда не следует, что нужно замедлить шаг и насладиться красотой, что дарует тебе природа, может быть, последний раз в этом году, потому что такое просто не может продлиться долго. Я снова улыбнулся, представив себе дока Лизандера, расхаживающего по городу голышом, как Вернант Такстер. Вот это действительно будет незабываемое зрелище. До сих пор я слышал, что у людей бывает аллергия на табак, траву, собак и кошек, тростник и пыль. Дед Остин страдал аллергией на лошадей. Одна единственная лошадь могла довести его до такого состояния, что от кашля и непрекращающегося чихания Он не мог устоять на ногах. И именно по этой причине он перестал ходить на брендивайнскую ярмарку, которая приезжала в наш городок каждый раз в ноябре. Бабушка Сара часто повторяла, что у дедушки Джейберда сильная аллергия на любую работу. Как я теперь догадывался, аллергия у людей могла принимать самые неожиданные формы, и страдать они могли от контакта с чем угодно. Стоит только подумать о чем-то, обязательно найдется кто-нибудь, у кого откроется на это аллергия. Например, док Лизандер не приносит ничего молочного, наверное, даже мороженого, вот бедняга. Ни ему, ни его жене недоступны прелести бананного пудинга или хорошо взбитого молочного коктейля. Случись со мной что-нибудь подобное, я бы, наверное, давно уже спятил. Вдруг мне вспомнился Вернон. Вернан, стоящий перед своей чудесной железной дорогой, занимающий целую комнату в особняке его отца, Вернан на фоне миниатюрного зефира. Знаешь, что мне кажется? Я вспомнил, как зажегся в маленьких окошках свет, как затеплились на улочках тоненькие спичечки фонари. Мне кажется, что когда ты найдешь сову, которая не пьет молоко, то ты найдешь и убийцу. Я, что есть сила, надавил на тормоз. Неожиданность моего поступка изумила даже ракету. Велосипед послушно замер у тротуара. «Он опять всю ночь слушал музыку по радио», — сказала миссис Лизандер. Я с трудом сглотнул. Ощущение было такое, что я только что проглотил несколько ложек сухого молока. Иногда Франц почти до рассвета слушает иностранные радиостанции, «О, Господи! Только не это!» — прошептал я. «Но почему им должен был оказаться док Лизандер?»